В кромешной тьме Катя стояла перед зеркалом и рисовала глаза. Миша сидел в мастерской и тупо разглядывал последнюю работу портрет депутата городской думы. Сутки назад при дневном освещении депутатская рожа Мишу никак не трогала, а вот сейчас его подташнивало. Сама-то картина чисто технически была ничего, крепкий средний уровень. Не придерёшься. Но в каждом мазке сквозило подсознательное отвращение художника к жертве. Почему к жертве? Ты чего там при тих? – спросила Катя. На урода своего любуешься? Это не урод, а тысяча долларов. Хмуро возразил Миша. О чем и речь? Когда ты перестанешь на него пялиться и начнешь работать, тебе осталось-то всего ничего. Он мне не нравится. сказала Миша. Почти агрессивно сказал. Непонятно было, в чей адрес депутата, его портрета или вообще собственной жены. Знаешь, Михаил, я тебе вроде работать не мешаю. Я всё делаю для того, чтобы тебе было в этом доме удобно. Да? Но, «Ну, признал Миша, догадываясь, чего ждать дальше. Так вот, в голосе Кати лязгнул металл. Тебе не кажется, что должен быть хоть какой-то ответ с той стороны? У тебя косметика заканчивается. Поинтересовался Миша осторожно. Не в этом дело, Михаил, не в этом дело. Понимаю, вздохнул Миша. Ничего ты не понимаешь. Куда уж мне? Тебе нужно всего на всего быстро намолить этого урода. Потом его жену, потом дочь, потом любовницу. Неужели трудно, Михаил, раз в месяц сheld турить, подсказал Миша. Во всех отношениях. Да, трудно. Раньше было не трудно, а теперь надоело. Я вообще-то художник. Художник, который не знает истории живописи. Хм. Знаю. Хорошо, подозрительно легко согласилась Катя. Значит, халтурить ты у нас больше не можешь. Угу. Но что тебе мешает рисовать их так, как ты считаешь нужным? Если я начну работать с этой шушурой в полную силу, горько сказал Миша. Через месяц у нас не останется ни единого заказчика, и не будет уже никогда. Они просто разбегутся. Ха. А сейчас ты чего добиваешься? Того же самого? ты не работаешь вообще, и они точно так же разбегаются. Да закончу я этого урода, закончу на следующей неделе. Ну-ну, посмотрим. И у горазд дело же меня связаться с рохлей. Ты готова или нет? За каким дьяволом мазаться, если тебя всё равно никто не увидит? Увидит, промурлыкала Катя. Кое-кто непременно увидит. А ты заткнись. Не понимаю, что нужно женщине, вот и заткнись. Извини, вздохнул Миша. Но ты не могла бы чуточку поторопиться, а? Куда спешить? Ночь длинная, красивая, вкусная. Да чего же я люблю ночь? Это, конечно, замечательно, вот только у меня уже крыша едет, пожаловался Миша. С чего бы это? Поинтересовалась Катя. Голодный, вот с чего, признался Миша сквозь зубы. Как-то очень быстро все на этот раз. Ощущение, будто каждого таракана в доме слышу. А ты скушай тараканчика, мой хороший, скушай. Катенька, взмолился Миша. Мне действительно плохо. Честное слово, очень плохо. Давай уже пойдем, а то. А то что? Ничего, отрезал Миша. Его рвало на улицу, буквально выворачивало. Телосно он ещё оставалось здесь, но что-то главное, душа, наверное, просочилась за стены, и теперь множество невидимых щупалец обследовало мир. Обострённое голодом восприятие стало невероятно тонким, и многое из происходящего вокруг причиняла мне ещё чуть ли не физическую боль. Соседние квартиры, двор, небо над крышей, земля под домом везде что-то творилось, и всё это было отвратительно. Потревоженная ворона на дереве скрежещет когтями по ветке, будто по сердцу нождаком. Храпят соседи. Кажется, от этого звука стошнит. Какая-то непонятная возня в кустах за аркой. Ведущий из двора колодца на улицу. Фу, до да чего грубо. Стоит утолить голод, и всё станет на свои места. Ночь, кажется, волшебно красива. Можно будет жить ею, дышать, впитывать эту ночь в себя и радоваться ей. Стоит только утолить голод. Пока остался хоть какой-то минимальный контроль, пока ещё не поздно. Будто под пружиной, Миша вскочил с табурета и вылетел в прихожую, рванул дверную ручку. Поразительный негодующий вопль жены почти остановил его. Почти. Во дворе Мише сразу полегчало. Держась рукой за грудь, в которой бешено колотилось сердце, он несколько раз судорожно вдохнул и почувствовал себя человеком. То есть не совсем человеком, конечно. хотя бы просто собой личностью довольно странной, но отчасти сохраняющей интеллект и кое-какие эмоции того Миши, которого он знал по прежней жизни. Теперь и нужно эту личность подкормить, и всё сразу наладится. Ну что, доволен? подумала совсем рядом Катя. Выгнулся Миша от неожиданности подпрыгнул и опять схватился за сердце. Господи! про бормотал он. Это ж надо так напугать, чуть не до смерти. Да я бы тебя и убила, будь моя воля, подумала Катя брезгливо. На всякий случай Миша решил не оборачиваться. Он знал, что Катя стоит за левым плечом, одетая в черное, от этого еще более красивая и сексуальная, чем обычно. Он бы с наслаждением ее рассмотрел внимательно, тая от любви. даже сейчас с наслаждением вспомнил бы, что давно не рисковал её, но барачьёваться и пялиться на жену именно сейчас было глупо. Миша спиной чувствовал, какое у неё выражение лица. "Нож не забыл", подумала Катя. Тут Миша не выдержал и оглянулся. "Что со мной происходит? Неужели я действительно слышу её мысли? Раньше ничего подобного не было". Боже, в кого я превращаюсь? В такой же ходячий, злобный ужас, как она. Интересно, а Катя слышит, что именно сейчас? Думаю я. Ой, нож! Мысленно повторила Катя. Забыл, да? Миша торчился на жену, то ли подглядывая, то ли подслушивая, как именно она передает ему свои мысли. И не только мысли, догадался он. Сейчас мне влепят пощёчину, и она хочет, чтобы я это почувствовала раньше, чем последует удар. Ей не очень приятно меня бить, но я её постоянно раздражаю своей тупостью. Она слишком далеко ушла от меня, слишком изменилась. Ей, бедняшке, со мной тяжело. Миша не без труда вышел из оцепенения и сунул руку в карман. Вот он, твой нож. Подумал Миша внятно и отчетливо. Я не забыл его. Наконец-то глаза Кати немного потеплели. Спящий проснулся. Ладно, пойдем чудо в перьях. Она даже под руку его взяла. Путь их лежал на улицу, через ту самую арку, сразу за которой и все продолжалось непонятное шевеление в кустах.